За свою недолгую жизнь коренной петербуржец Петя Чумикин проходил мимо двух сфинксов из ФИФ, наверное, тысячу раз. Во-первых, близко от дома. Куда бы ты ни пошёл, в центре города все дороги ведут мимо этих каменных изваяний. Во-вторых, Петя любил именно тут, на площадке между истуканами с львиными телами и человеческими головами завершать свои экскурсии. Поэтому, когда незнакомка встала в центре площадки и отвесила поклоны западному и восточному сфинксам, мальчишка внутренне усмехнулся. Что за спектакль? Мизе повернулась к Пете и внимательно оглядела его с ног до головы. Парень почувствовал, как запылали его щеки. «Слушай, я ли совсем спятил, или мы с тобой уже встречались? Было или нет?» «Было». Быстро сказала девушка. Но сейчас это совершенно не важно. Петя обрадовался. Значит, это та самая незнакомка, о которой говорила Марина. Точнее, про которую сначала Марине рассказал Петя, а потом напрочь забыл о ней. Так ты-то мне и нужна. Скажи, у тебя ведь был египетский крест. Золотой Анг на шнурке. Мизе нахмурилась и прикрыла его рот рукой. Тише. Об этом потом. Мальчишка пожал плечами. Ладно. Мизе обошла вокруг него, будто пытаясь в чём-то удостовериться. «Не понимаю», — в конце концов сказала она. «Ты совсем не похож». На кого это я не похож?» «Неважно, сосредоточься». Мизе ладонью прикрыла глаза Пети. «Что ты сейчас видишь?» «Что я вижу?» — мысленно ухмыльнулся парень. «Твои пальцы, конечно же!» Солнечный свет пробивался сквозь щель между указательным и средним пальцем египтянки, делая их кожу розовато-прозрачной. Петин ресницы загибались от близости чужой руки, но рука была тёплой, и её прикосновение было приятно. «Что ты видишь?» Донеслось будто со стороны. И у Пети внезапно закружилась голова. Это длилось какие-то секунды, но он успел потеряться в пространстве, где низ, где верх. Стоит ли он или лежит, солнце ли просвечивает сквозь прижатые к его глазам чужие пальцы или это зарево могучего пожара. Пете стало трудно дышать. Жара охватил тело, будто огонь заполыхал в опасной близи. Страх и паника, которых хватило бы на тысячи сердец, пронзили сердце. Тоскливое чувство безвозвратной гибели большого города охватило его, и Петя внезапно открыл глаза. Он стоял на верхней площадке храмового пандуса между двумя величественными сфинксами из розового асуанского гранита. На нем было какое-то фантастическое белоснежное одеяние с плессировкой и вышивкой из драгоценных камней. Талию охватывал тяжелый золотой пояс. Ноги были обуты в изысканные кожаные сандалии, а руки обвивали невероятные по красоте змеи золотых браслетов. Петя дотронулся рукой до головы. Ее увенчивал массивный, прикрывающий плечи боевой шлем со змейкой над лбом. «Повелитель!» Чей-то голос заставил Петю выйти из оцепенения. Рядом стояли жрецы, и один из них, лет тридцати отроду, в ужасе протягивал руку, указывая куда-то вдаль. Петя посмотрел туда, куда указывал жрец, и тоска вновь овладела им. Он увидел город, пожираемый огнем, увидел беспомощных людей, пытающихся бежать, но всюду беглецов настигала огненная стена. Огонь будто был живым и не знал пощады. Петя смотрел на умирающий город, не в силах оторвать взгляд. И тут сердце пронзило ужасная боль. Это была физическая боль от вероломно нанесенной смертельной раны. Петя упал на теплый мрамор, обогрев его кровью. Глаза его были полуоткрыты и он видел, как в неестественных позах застыла стража. Видел жрецов, имена которых странным образом тут же пришли на ум. Петесхи и Уотти. Угасающее сознание выхватило и рабыню, что пряталась за одним из сфинксов. Взгляды рабыни и Пети в чужом теле пересеклись, и мальчишка почувствовал, что эта незнакомая девушка в лохмотьях стала частью его судьбы, ведь именно ее облик последним застыл в его темных и будто остекленевших безжизненных зрачках. И наступила тьма. Но тьма длилась лишь мгновение. Затем ее осветили мирады светлых точек, будто звезды. Они пронзили тьму, бескрайнюю, как космос, и мрак в душе Пети сменился чистой радостью. Петя понял, что и он тоже стал звездой, которая полетела к братьям и сестрам. И этот полет дарил невероятное блаженство. «Так вот она какая! Настоящая жизнь после смерти!» — подумал Петя. И тут же вновь вернулась дикая, ни с чем не сравнимая боль. Петя снова очнулся на мраморном полу, увидел лужу крови, увидел рабыню и яркий свет, прорезавший ночь. Однако вслед за этим наступила другая боль, страшнее той физической, во крат. И Петя заорал, он кричал так громко, что его вопуль мог порвать перепонки у тех живых, что находились рядом. Он видел глаза рабыни, наполненные страхом и состраданием. А в следующий миг душа его раздвоилась, разорвалась на две половины и каждая из половин влетела в каменного сфинкса. Петя ощутил холод и немую боль, которая отныне будет с ним навеки. Два мраморных сфинкса смотрели друг на друга человеческими глазами. Две половины одной души окаменели в истуканах и молча, ведь камни не говорят, молили о спасении. «Петя, очнись!» Мизе трясла парня за плечи. Но он стоял с широко открытыми глазами и смотрел на восточного сфинкса, не отрываясь, будто между ними установилась гипнотическая связь. Пришлось дать пощечину. Мальчишка схватился за щеку, она горела, непонимающе уставился на девушку с черными волосами, схваченными в два хвоста. Они были знакомы всего несколько минут. Но сейчас ему казалось, что он знает ее тысячи лет. «Что? Что это сейчас было?» «Давай-ка сядем». Мизе подвела Петю к скамье. Сели. Мальчишка переводил ошеломлённый взгляд с одного сфинкса на другого. Каменные лица по-прежнему бесстрастно смотрели друг на друга. Девушка уставилась на мальчишку. Ну что, убедился? «В чём?» «Что они действительно живые». Петя упрямо сжал губы. Это ведь было просто видение наподобие сна. Никогда раньше с ним такого не случалось. Но когда-нибудь всё начинается впервые. И так он болен, слетел с катушек, сорвалась крыша. В общем, так, — сказала Мизе торопливо. Действие аэрозоли скоро закончится и нас обнаружат. «При чем тут какая-то аэрозоль? Кто нас обнаружит?» «Не перебивай». Девушка метнула на Петю строгий взгляд. Ты действительно видел то, что видел. Сфинксы поведали тебе свою тайну. Три тысячи лет душа праведного фараона была магически разорвана на две части. Одна часть — там. Миза показала на восточного сфинкса. Другая — там. И она показала на западного. Петя вскочил, нервно прошёлся туда-сюда, остановился. — Ты хочешь сказать, что я вот сейчас переносился на три тысячи лет назад? Что я был в тех самых египетских фивах? Мизе кивнула. Да. И она рассказала о свитке Бога ра, о нарушенном ритуале, о подлом убийстве фараона, о заточении частей его души в каменные изваяния сфинксов. Поведала она и о превращении жрецов в живых мумий, о песчаной буре, и о том, что вскоре настанет час, когда свиток проснется вновь. И тогда. Ты должен будешь снять заклятие и освободить душу фараона. «Я? Почему именно я?» Мизе растерянно развела руками. «Не знаю, но на тебя указал знак». «Какой?» «Ангх». «Он выбрал тебя». И вот тут парень услышал от Мизе главное. «Свиток находится в Петербурге, и его нужно срочно найти». Ты серьёзно? Мизе смотрела так, что было очевидно. Да, она говорила серьёзно. У тебя есть сутки, чтобы найти тайник, в котором Пётр I спрятал свиток Богара. Сутки. Время пошло. Египтянка встала со скамьи и развернулась, показывая, что разговор окончен. Погоди. Петя дёрнул Мизе за руку. Ты так и не сказала, как твой Анг! оказался в руках у другого парня. Такой высокий, брутальный. Он сказал, что ты его оборонила. Так?» Мизе отрицательно помотала головой. «Значит, всё-таки украл!» Воскликнул Петя. Мизе ничего не ответила. Петя ещё крепче вцепился в её руку. «Если он украл, ты должна пойти со мной и сказать это Марине. Иначе она никогда меня не простит». Мизе резко вырвала руку. «Сейчас имеет значение только тайник со свитком. Найдёшь тайник до завтрашней полуночи? Сделаю, как ты хочешь».